Кабинет генерала Кузнецова. Два часа спустя. Я все могу понять. Генерал мрачно посмотрел на своего заместителя, и Полтавец разом почувствовал себя очень неуютно. Могу, но не хочу. Поэтому факты и только факты. Объясни мне, пожалуйста, как такое могло случиться. Ты знаешь, чем мы занимаемся. Знаешь, какие предъявляют требования ко всем участникам эксперимента. Знаешь, что пацанам завтра воевать. И кто прислал к нам этого придурка, и кто, объясни мне, его допустил. «Я знаю, что ты был на китайской границе. Вопрос прошел мимо тебя, но у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Я хочу их знать, потому что в следующий раз это может кончиться уже травмами у наших парней и потерей боеспособности подразделения перед операцией. Знаешь, что тогда будет? На барабан натянут наши с тобой шкуры, а мне этого как-то совсем не хочется». «Погоди, я твое возмущение понимаю, но надо еще посмотреть, кто здесь виноват. И мальчишки твои? Они такие же мои, как и твои». «Наши, отнесись к этому именно так. И да, они виноваты. И сами это осознают, иначе не пришли бы ко мне. Я им вставил по самые гланды, но им завтра идти в бой». «В креслах», — фыркнул Полтавец. «Может, сам возглавишь танковую атаку, а потом будешь похоронки писать?» «Первое, да. Не побоишься. А вот второе...» «Мальчишки — потенциально сильнейшее наше оружие, и нельзя это не учитывать. Поэтому я и спрашиваю, кто прислал этого придурка. Мне все равно...» Решил он в дедовщину поиграть, или ему просто жена не дала сегодня? Но ломать все из-за безмозглого идиота я не собираюсь. На, полюбуйся. Что это? Полтавец взял со стола бумажный лист так осторожно, словно это была готовая в любой момент разорваться граната. Это? Генерал скривился так, будто сожрал кисличий лимон. Это, друг мой, акт медосвидетельствования. Если коротко, сядь наш герой сегодня за руль, прав лишился бы моментально. Мне что? Нормальных людей самому искать прикажешь. А то ведь снова на алкаша нарветесь и даже не узнаете, пока он кого-то не убьет. Или сам не получит. Крыть было нечем. Нет, в армии пили всегда. Но вот ставить под угрозу операцию из-за водки – это уже серьезно. За такое они погладят по головке ни виновного, ни его командиров». Кузнецов вздохнул. «Я намерен законопатить этого придурка в самый глухой гарнизон. Там он хотя бы не сможет растрепать по пьяни о том, чем мы здесь занимаемся». «Айра стреплет. Кто ж ему поверит? Будет на Чукотке заниматься подсчетом тюленей. Самое место ему там. Ну а мы с тобой должны заняться делом». Полтавец кивнул. Что же, генерал выбрал наименьшее из зол. Хотя ситуация и впрямь неприятная. А Кузнецов тем временем извлек из сейфа карту. Бумаге он по старой привычке доверял все же больше, чем экрану компьютера или планшета. И ткнул в нее пальцем. «Что скажешь?» Полтавец склонился над творением генеральского таланта, Несколько минут думал, задал пару вопросов и махнул рукой. — Я бы сделал чуть иначе, но твой вариант не хуже. — Очень хорошо. Тогда вылетаешь немедленно. Времени у тебя будет совсем немного, но, думаю, справишься. — Нервничаешь? — спросил Полтавец. — Есть немного. Все же в первый раз такое учиняем. — Не переживай, разберемся. И не таких за жабры брали. — Не говори гоп. — Ладно, отставить пессимизм. Дуй на аэродром, самолет уже под парами. И да, потом готовься лететь на восток. «Опять Китай?» – досадливо поморщился полтавец. «Не опять основа, но в этот раз все проще. От них на нашу сторону перебежал какой-то хмырь, вроде бы из участвовавших в последней заварухе. Контрразведка сейчас его потрошит, а когда они закончат, стоит с ним пообщаться. Взгляд с другой стороны может оказаться ценным». «Понял. Ладно, я пошел». «Не пуха», – усмехнулся Кузнецов, и когда дверь закрылась, он остался в одиночестве, без улыбки пробормотал. «Удача нам всем понадобится».